2 минуты спустя я пойду в обход с патрулём, и мы все выйдем в том порядке, который тебе известен. В полутьме комнаты, еле освещённой коптившей лампой, мишени с королевой, принцессой Елизаветой и дети ждали в смертельной тревоге. Минуты казались часами, и в тишине слышалось неровное дыхание заключённых. Медленно пробила На ближайших часах одиннадцать ударов. Когда замер последний удар, коридоры огласились криком «На караул!» Черт возьми, выругался Мишонис давленным голосом. «Это голос не корте». Королева упала на колени, принцесса Елизавета заломила руки, а Мишонис побежал к двери. «На караул!» послышалось снова «На караул!» Кто же заменил Кортев, недоумение произнёс Мишонис. В коридоре раздались шаги, звуки запираемых замков, бряцанье оружия. Вдруг дверь камеры отворилась, и вместо Кортея появился гражданин Симон, член коммуны, с двенадцатью солдатами. Он подозрительно смотрел в камеру. И не обращая внимания на чаяние, отразившееся на лицах Марии Антуанетты и принцессы Елизаветы, подошёл к Мишонису и сказал ему самым естественным тоном: Гражданин, прошу тебя уступить мне эту ночь дежурство. Я буду стеречь этих заключённых, ты можешь идти отдохнуть. Это было произнесено Твердо, холодно, скорее как приказание, чем как просьба. Когда дверь затворилась за Симоном, Мария Антуанетта и принцесса Елизавета, рыдая, бросились друг к другу в объятия. Облегчив себя обильными слезами, королева снова стала мужественна и кротко произнесла. «Не будем больше плакать. Бог не хочет, чтобы мы оставались на земле. Он скоро призовет нас к себе». На следующий день в полночь де Жарже побежал к барону де Бацу. Он нашёл его сидящим у стола в глубокой тоске, опустив голову на руки. Горявший в комнате фонарь слабо освещал его расстроенное лицо. "Друг мой, неизвестно ли вам, как это случилось, что этот проклятый Симон явился так неожиданно?" спросил его де Жарже. «Да, я все знаю», — ответил барон, переодевшись в костюм национальной стражи. Я переходил от одной группы стражей к другой, и вот что узнал. В двадцати метрах от Тампля вчера в восемь часов вечера один жандарм поднял анонимную записку без адреса. На ней было написано карандашом «Сегодня ночью Мишонис изменит». Записку отнесли к Симону, Он представил ее в коммуну, а коммуна дала Симону все полномочия. Но кто же написал записку? Барон де Бац встал и произнес со значением. Я знаю кто, и мы с вами накажем виновного. У вас есть с собой кинжал? Да. Со мной тоже. Пойдемте. И они пошли из дому. После двадцатиминутной ходьбы они подошли к дому, все этажи которого были освещены. Подождите меня здесь, в тени, сказал барон де Жорж. Приготовьте ваше оружие. Я скоро вернусь с человеком. Я представляю вам со словами: "Уважаемый гражданин Вотмертен". Черед поклониться, тогда мы оба пронзим ему грудь. «Я жду вас». Барон де Бац подошел к двери дома и три раза постучал. Ему отворили. Он остался на пороге и позвал. Мартен, один из солдат национальной стражи, отделился от группы, игравшей в карты, и последовал за бароном де Бац. Отводя его к тому месту, где ждал де Жарже, барон сказал ему «Перево». Если он тебе спросит, какой ты хочешь награды, проси не колебались головный сержант. Он тебе даст их. Вот это хорошо, гражданин. Очень хорошо ответил тот.